Предупреждение. Возможно, вы немного побаиваетесь читать эту книгу. Может быть, сама мысль бросить курить приводит вас, как и большинство курильщиков, в панику. И хотя вы твердо решили в один прекрасный день бросить курить, этот день точно не сегодня. Если вы ждете, что я стану рассказывать вам об ужасном риске для здоровья, которому подвергаются курильщики, или о том, что за долгие годы курения они тратят на это целое состояние, или о том, что курение – это вульгарная отвратительная привычка, а сами вы глупый безвольный тюфяк – то я должен разочаровать вас. Подобная тактика ни разу не помогла бросить курить меня самому, а если бы она помогла помочь вам, вы бы уже давно бросили. Мой способ, который в дальнейшем я буду называть «легкий способ», действует совсем по-другому. Возможно, вам будет трудно поверить в кое-что из того, о чем я собираюсь говорить, однако к тому моменту, когда вы прочтете эту книгу, вы не только поверите в это, но и даже будете недоумевать, как это вам когда-то настолько запутали мозги, что вы верили во что-то другое. Существует расхожее заблуждение о том, что мы сами делаем этот выбор – курить. Курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, чем алкоголики стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином, стать наркоманами. Да, правда, мы решили закурить свои первые пробные сигареты. Время от времени я решаю сходить в кино, но, конечно же, не принимаю решения провести многие годы в кинотеатре. Пожалуйста, оглянитесь на свою жизнь. Принимали ли вы когда-нибудь сознательное решение, что в определенные моменты жизни не сможете получать наслаждение от обеда или встречи с друзьями, не закурив? А что вы не сможете сосредоточиться или справиться со стрессом без сигареты? На каком этапе жизни вы решили, что сигареты нужны вам не только для светских встреч, но что необходимо иметь их в кармане постоянно, или вы будете чувствовать себя неуверенно и даже впадать в панику? Вас, как и любого другого курильщика, заманили в самую страшную и хитроумную ловушку, которую изобрели вместе человек и природа. На планете нет ни одного родителя, неважно, курильщика или некурящего, которому понравится сама идея о курении его детей. Это значит, что все курильщики сожалеют о том, что когда-то начали курить. До того, как пристраститься к курению, никто не нуждается в сигаретах, чтобы получать удовольствие от еды или справляться со стрессом. В то же время все курильщики хотят продолжать курить. Никто не может заставить нас закурить. Сознательно или бессознательно мы принимаем это решение сами. Если бы существовала волшебная кнопка, нажав на которую курильщики могли бы проснуться на следующее утро, как будто никогда не закуривали свою первую сигарету, тогда единственными курильщиками на Земле остались бы подростки, пребывающие еще на стадии эксперимента. Единственное, что удерживает нас от того, чтобы бросить курить – страх. Страх, что на пути к свободе нам предстоит пережить неопределенно долгий период страданий, лишений и неудовлетворенных желаний. Страх, что без сигареты, без этой небольшой опоры, никогда уже ни еда, ни встречи с друзьями не принесут нам удовольствия. Страх, что мы никогда не сможем сосредоточиться, справиться со стрессом или быть уверенными в себе. Страх, что наша личность и характер изменятся, но больше всего мы боимся, что стали рабами навсегда и никогда не освободимся полностью, а всю оставшуюся жизнь проведем, мечтая о случайной сигаретке. Если вы, как и я, когда-то уже перепробовали все традиционные способы бросания курить и прошли через все страдания того, что я называю методом силы воли, то вы не только подпадаете под влияние этого страха, но и уверены, что никогда не сможете бросить курить. Если вы боитесь, испытываете замешательство или чувствуете, что сейчас самое неподходящее время, чтобы бросить курить, позвольте мне заверить вас, что ваши опасения и замешательства вызваны страхом. Тем самым страхом, который не снимается при помощи сигарет, а лишь порождается ими. Ведь вы не принимали решение укатить в никотиновую ловушку, но, как и все западни, она устроена так, чтобы вы не смогли выбраться из нее. Спросите себя. Когда вы в порядке эксперимента закуривали свою первую сигарету, вы принимали решение стать курильщиком на весь тот период времени, который курите с тех пор. Итак, когда вы собираетесь бросить? Завтра? В следующем году? Перестаньте обманывать себя. Ловушка сконструирована таким образом, чтобы вы оставались в ней на всю жизнь. Как вы думаете, по какой же еще причине все остальные курильщики не бросают курить до того, как курение убьет? Впервые эта книга была опубликована издательством «Пингвин» более 10 лет назад, и с тех пор каждый год становится бестселлером. Все эти 10 лет я переписываюсь с читателями. Как следует из этой переписки эффективность способа превзошла мои самые смелые ожидания. Кроме того, письма читателей позволили обнаружить две проблемы, вызывающие у меня беспокойство. Позже я подробнее остановлюсь на второй из них, а первая вытекает из полученных мною писем. Вот типичные примеры. «Я не поверил сделанным вами заявлениям и приношу свои извинения за то, что сомневался в вас. Это было очень легко и приятно. Все, как вы говорили. Я подарил экземпляры вашей книги всем моим курящим друзьям и родственникам, но не могу понять, почему они ее не читают». Или вот еще. «Восемь лет назад мой друг, который был курильщиком, дал мне вашу книгу, но я собрался прочитать ее только сейчас. Жалею только об одном, я потерял даром 8 лет». «Я только что закончила читать легкий способ». Прошло всего 4 дня, а я уже так чудесно себя чувствую. Уверена, что мне никогда не захочется курить снова. Впервые я начала читать вашу книгу 5 лет назад. Прочитала до середины и запаниковала. Я знала, что если бы продолжала чтение, мне пришлось бы бросить курить. Как же я была глупа!» «Нет, эта девушка вовсе не глупа. Я уже упоминал о волшебной кнопке. Мой метод действует точно так же». Легкий способ – не волшебство, однако для меня из сотен тысяч бывших курильщиков, обнаруживших насколько легко и приятно бросить курить, он выглядит настоящим чудом. А теперь предупреждение. К нашей ситуации применимо рассуждение о яйце и курице, что было первично. Каждый курильщик хочет бросить курить, и каждый курильщик может обнаружить, насколько это легко и приятно, попытаться бросить им мешает только страх. Избавление от этого страха – самое большое приобретение. И наоборот, как в случае с девушкой из недавнего примера, по мере чтения книги страх может расти и мешать вам прочитать ее до конца. Да, вы не принимали решение попасть в западню, но чтобы выбраться из нее, придется принять решение. Возможно, вы уже пытаетесь сбросить узду и прекратить курить, но страх одолевает вас. Пожалуйста, помните главное. В любом случае, какой бы путь вы ни выбрали, вам абсолютно нечего терять. Если к концу этой книги вы решите, что хотите продолжать курить, ничто не сможет вам помешать. Пока вы читаете эту книгу, нет никакой необходимости сокращать или прекращать курение. И помните, здесь нет шокотерапии. У меня для вас исключительно хорошие новости. Можете ли вы себе представить, как чувствовал себя граф Монте-Кристо, когда ему наконец удалось убежать из своей тюрьмы? Именно так чувствовал себя и я, выброшусь из никотиновой ловушки. Именно так чувствуют себя миллионы бывших курильщиков, использовавших мой способ. Именно так будете чувствовать себя и вы к концу этой книги. Стремитесь к этой цели.